Глава двадцатая. Резко развернувшись, застываю на пороге университета, замечая вдалеке бегущую мне навстречу студентку, в которой узнаю девушку с фотографией в собственном телефоне. Растерянно смотрю на ее приближающийся силуэт, лихорадочно соображая, как вести себя, когда она подойдет. Судя по фотографиям и сообщениям, которыми мы перекидывались, Я могу сделать вывод, что мы с ней были подругами. Но ведь это же было в прошлой жизни. А сейчас я вижу перед собой всего лишь незнакомого человека. Чувствую, как с каждым шагом девушки, сделанным мне навстречу, в груди у меня становится все тяжелее. И глубоко вдыхаю, пытаясь унять разбушевавшиеся нервы. Девушка поднимается по ступенькам на крыльцо и замирает в нескольких шагах от меня, но почему-то не торопится завести разговор. Это странно, но сейчас, вблизи, мне начинает казаться, что она волнуется не меньше меня, хотя у нее вроде бы на это нет никаких причин. Это же не она не помнит человека, с которым второй год учится в одной группе. И, тем не менее, она неуверенно переминается с ноги на ногу, то и дело поправляя сползающий ремешок сумки и нервно кусает нижнюю губу, бросая на меня взгляды из-под лобья. Наверное, со стороны мы смотримся нелепо. Стоим напротив друг друга и мнемся, не решаясь заговорить. — Я Алина. В конце концов, решает прервать молчание девушка и натянуто улыбается. «Алина Мельникова, ты... к тебе еще память не вернулась?» «Нет, ну, то есть я вспомнила несколько каких-то незначительных мелочей, но тебя или кого-то еще из института нет, прости». В этот момент почему-то ощущаю себя виноватой перед ней. Хотя понимаю, конечно, что от меня в этом вопросе мало что зависит. Но все равно чувствую себя отвратительно. Особенно, когда замечаю мелькнувшее в глазах Алины разочарование. И то, как она едва заметно поджимает губы, явно расстроенная моим ответом. Я нашла в своем телефоне наши фотографии. Говорю в надежде хоть как-то себя реабилитировать. Правда, все они за прошлый год, новых почему-то нет. И еще несколько сообщений, тоже прошлогодних. Я надеялась, что эти слова как-то приободрят девушку. Но в ответ ее лицо почему-то становится еще печальнее. «Мы в этом учебном году практически не общались», — грустно хмыкнув, пожимает плечами. «Ты вообще ни с кем особо не контактировала в этом году. Стала везде ходить одна, одна сидеть на лекциях и в столовой тоже. Я еще поначалу пыталась тебя вывести на разговоры, но ты так упорно отмазывалась от общения, на звонки не отвечала». «Ну, в общем, я в конечном итоге решила отстать, а потом вот узнала об аварии. Прими мои соболезнования. Очень жаль твоих родителей. Я тебе звонила несколько раз после катастрофы, но ты не взяла трубку». Слова Алины вызывают во мне такой ступор, что я даже ответить ничего не могу. «Я всего чего угодно ожидала от сегодняшнего дня». что из-за амнезии на меня будут смотреть, как на прокаженную, или станут жалеть, или душевно больной вообще посчитают, а, возможно, станут заваливать дурацкими вопросами и выведывать подробности аварии, которую я никак не могу вспомнить. Из-за того, что с момента трагедии мне никто, кроме Алины, не звонил, я боялась, Вдруг в институте я была каким-то лузером, гадким утенком, с которым никто не общался. Но никак мне не могло прийти в голову, что реальность окажется вот такой. То есть получается, что я сама своими же собственными руками от себя всех оттолкнула. Тяжело сглотнув, растерянно смотрю на застывшую напротив меня Алину. Ее лицо остается грустным, а на дне ее карих глаз мне даже видится обида. Из-за этого чувствую себя так погано, что внутри все сдавливает, и грудь царапает отвратительное чувство вины. Это так ужасно. Хуже просто не придумаешь. Мне как будто рассказывают о каком-то другом человеке. Но виноватой за поступки той другой девушки — Я чувствую себя. Мне хочется как-то оправдаться, объяснить бывшей подруге, почему я от нее открестилась. И я уже даже было открываю рот, но тут же захлопываю его, как немая рыба. Что я ей скажу, если сама не знаю причин своего поведения? «Слушай, через две минуты лекция начинается». Взглянув на наручные часы, девушка подхватывает меня под локоть и торопливо шагает ко входу в университет. «Ты же не помнишь, наверное, где какая аудитория? Я тебе просто покажу, и все. Приставать не стану, обещаю». Ее слова неприятным грузом оседают у меня на груди. «Так что хочется встряхнуться, чтобы избавиться от этой тяжести». В суматошной спешке... Я не успеваю даже ничего сказать, потому что до аудитории мы уже несемся просто бегом, боясь опоздать к началу лекции. Залетаем в кабинет сразу следом за преподавателем и падаем на последний ряд амфитеатра. Престарелый лектор мажет по мне безразличным взглядом, но, к счастью, оставляет мое возвращение в институт без внимания». и, глухо прокашлявшись старческим дребезжащим голосом начинает пупнить заученный материал. С какой-то стороны я даже рада, что пришла на пару так поздно, потому что еще каких-то новостей из прошлой жизни в духе того, что мне успела рассказать Алина, я бы просто не вынесла. Я и так, даже несмотря на то, что идет занятие, то и дело ловлю на себе заинтересованные взгляды одногруппников. Некоторые, и вовсе не стесняясь, разворачиваются в нашу сторону и откровенно глазеют на меня, как будто я не обычная девушка-студентка, а чучело настоящего динозавра, вдруг решившая сходить на лекцию по психологии. Кстати, тот факт, что я для обучения выбрала именно психологический факультет, кажется мне смешным. Наверное, потому что с этой амнезией я сама себе сейчас скажусь психом. Да и все, что творилось в моей прошлой жизни, кажется мне более чем странным. Что же такого могло произойти, что я резко стала социопатом, и отгородилась даже от лучшей подруги. «Алин», — скосив глаза на бубнящего лекцию педагога, пододвигаюсь ближе к девушке. «Ты сказала, что я неожиданно перестала со всеми общаться. А можешь подробнее рассказать? Может, я как-то объяснила свое поведение?» Девушка, до этого в торопях записывающая материал, переводит на меня растерянный взгляд и, задумавшись, прикусывает кончик ручки. — Да нечего особенно рассказывать! — шепчет, пожимая плечами. — Мы с тобой подружились на первом курсе. Еще на вступительных экзаменах познакомились. И как-то сразу наладился контакт. Ты общительная была, веселая... по магазинам вместе ходили в кафешке кино в гостях я у тебя была пару раз ты у меня так вообще очень часто бывала иногда даже с ночевкой а потом на лето я уехала с семьей на дачу а когда вернулась к сентябрю на учебу тебя уже было и не узнать честно говоря мне еще летом показалось что что то не так Ты писать и звонить совсем перестала, на мои звонки тоже отвечала через раз, а потом и вовсе трубку перестала снимать. Ну, а когда я встретила тебя в универе, это уже как будто был другой человек. Ты со мной не разговаривала, я это уже говорила. Я вначале подумала, что, может, ты на меня за что-то обиделась, но ты и с остальными особняком стала держаться». Вон и Славка. На этих словах Алина кивком головы указывает на парня, сидящего через три ряда от нас. И я тут же прищуриваюсь, пытаясь получше разглядеть его черты. В какой-то момент он поворачивает голову в бок, и я узнаю в нем парня с селфи на моем телефоне. У вас на первом курсе вроде шуры муры какие-то были. Вы не встречались официально, но он за тобой ухаживал. Да и ты вроде как говорила, что он симпатичный. Но после лета ты и его категорически отшила. Ну вот, как-то так. А потом, хмурюсь, лихорадочно соображая, что могло послужить причиной такой резкой смены поведения. Потом что было... Но я же, наверное, как-то объяснила тебе, почему не хочу больше общаться. Что ты ведь должна была сказать? Это же ненормально. Да ты отмазывалась поначалу учебой, домашними занятиями и всякой прочей хренью. Я со временем уже просто перестала тебя трогать, потому что... Ну, потому что зачем навязывать человеку общение... если он, очевидно, этого не хочет. Ну, а потом случилась эта авария».